Издательство Эксмо. Татьяна п о л я к о в а Вкус ледяного поцелуя. В то утро мир выглядел особенно скверно. Стеная и охая я выбралась на балкон с бутылкой минеральной в руке, взглянула на парк напротив, перевела взгляд на улицу и не без удовольствия констатировала: ничего интересного здесь нет. Глотнула из бутылки и з а к а ш л я л а с ь Минералка оказалась через чур холодной. На балконе появилась такса по имени Сашка. Пёс укоризненно взглянул на меня и вроде бы даже покачал головой. Не с м е й меня воспитывать. На всякий случай предупредила его я. Все равно слушать не буду. Пёс повернулся и ушел на кухню. Вот и правильно. Сказала я в догонку, выпила еще водички и пошла вслед за ним. Сашка торопливо покинул кухню. Значит, обиделся. Я вздохнула, оглядываясь. Надо признать, редкий свинарник. Оставила на столе бутылку и побрела в ванную. Через полчаса мир уже не вызывал стойкого отвращения. В нем даже н а м е т и л о с ь кое что не лишенное приятности, к примеру кофе. Я выпила чашку, закрыла глаза и попробовала вспомнить, какой сегодня день недели. Вторник или среда. Среда. Тут зазвонил телефон и меня перекосило от отвращения. Если это дед, мой старый друг и работодатель, то лучше пойти и у д а в и т ь с я Но к счастью, это был Борька. Голос его звучал хрипло, слова он произносил с трудом. Что в общем-то понятно, раз накануне мы пили вместе. Ты как? – спросил он с душевной мукой. Уже лучше. А мне чего-то совсем хреново. Пить надо меньше, философски заметила я. Ага. Или больше. Не то не все. Хуже всего. Я чего звоню-то? Вчера малость пошумели, а сегодня. На полутрезвую голову. Слушай, у тебя неприятностей не будет. У меня их и так полно. Одной больше, одной меньше. Детка, э т о рыжая шмара, что в ментовке выёживалась, по-моему, журналистка. Вроде я её уже где-то видел. Но видел и видел. в з д о х н у л а я. Может, куда позвонишь на всякий случай. Обойдется. Отмахнулась я. Но. Угомонись, ты, перебила я. Башка болит, не загружай. Ну как знаешь. Вроде бы обрадовался б о р ь к а и отключился. А я попыталась восстановить в памяти события прошедшей ночи. События гроша ломаного не стоили, но удивительно, что они меня очень даже разозлили, и я с горя напилась прямо-таки до безобразия. Надо завязывать. мученически сказала я, особенно не веря самой себе. Потом быстро поднялась, оделась и крикнула Сашке: к о р о ждутся, идем гулять". Сашка не торопясь пошел к двери, время от времени поглядывал на меня, проверяя, иду ли сзади, и тяжело вздыхал, опустив голову. Да ладно тебе, буркнула я, запирая дверь. Ну напилась. С кем не бывает. Вчера мое чувство справедливости было поругано. Я ж тебе рассказывала. Зато мы долго гуляли. С этим ты спорить не можешь. А то, что я пела песни и взобралась на грибок на детской площадке, вовсе чепуха. У человека хорошее настроение. Я вспомнила детство и все такое. Пёс вновь укоризненно взглянул на меня. Держался он подчеркнуто в стороне. предпочитая не приближаться ко мне, в общем, делал вид, что он не со мной. Это показалось мне обидным. Я вошла в парк и бухнулась на первую же скамейку. Ночью шел дождь, блестели лужи, ветерок гнал листву по дорожкам. Обхватив себя руками подмышки, я сидела нахохлившись и пялись в пустоту. Сашка подошел, потёрся о мои ноги. И с грустью заглянул мне в глаза, а я подмигнула. Ничего, как-нибудь, сказала я со вздохом, и мы пошли бродить по аллеям. Сашка любит гулять, а я терпеть не могу свою квартиру. Никаких дел себе придумать я не смогла. К тому же на свежем воздухе чувствовала себя не в пример лучше, нежели на прокуренной кухне. В общем. Мы гуляли часа два. Я заметно взбодрилась, простила миру его упорное нежелание выглядеть привлекательнее и даже почувствовала легкий голод, хотя обычно я не в состоянии запихнуть в себя что-либо, кроме кофе. Часов э д а к до двух. Потопали домой. Позвала я Сашку. Он видно тоже проголодался, потому что без возражений направился к дому. Мы позавтракали. Я вытянула ноги и положила их на соседнее кресло с намерением вздремнуть. И тут вновь ожил телефон. р и т к и н голос звучал точно на моих похоронах. Но что ты вытворяешь? с душевной м у к о й попросила она. Дед просто. Я его таким еще не видела. Поторопись и придумай что-нибудь жалостливое в свое оправдание. Уже настучали. о г р ы з н у л а с ь я. Ритка, а может ты ему скажешь, что не нашла меня. Мобильный не отвечает и все такое. Нет уж, двигай в к о н т о р у и постарайся выглядеть прилично. Это трудно. Пожаловалась я, повесила трубку, скроила Сашке р о ж у и вздохнула. Придется ехать. Давай со мной. Порядочный человек при собаке орать не будет. Как считаешь? Тут я углубилась в размышления на тему можно ли считать деда порядочным человеком и слегка увлеклась. Затем перевела взгляд на часы и кинулась собираться. Обычно зеркало в такие тяжелые времена я игнорирую, но редко советовала выглядеть прилично, и я без удовольствия в него заглянула. На меня взирала опухшая физиономия, синяк на левой с к у л е невероятно украшал ее. А это, блин, откуда? Скривилась я. Похмельная рожа скривилась в ответ. Да, красота – это страшная сила. Вынуждена была признать я. И чем дальше, тем страшнее. Я достала косметичку и попыталась вернуть себе б ы л у ю привлекательность, но минут через пять махнула рукой и зашвырнула косметичку в ящик. Сашка устроился в сумке и оттуда. настороженно поглядывал на меня. По Тополи, кивнула я, подхватила сумку и пошла в гараж. Новенький с р о е н подарок деда на очередной день рождения, радовал глаз. Сашка удовлетворенно тявкнул. Машина ему нравилась. Что, пёс? Подмигнула я, поставив сумку на сиденье рядом. Жить хорошо, а хорошо жить, как известно, ещё лучше.